советы ненавистникам овощей спрячьте их в соусе для спагетти цукини лук морковное пюре сладкий перец петрушка можете добавить к вашему соусу набор витаминов добавьте фруктов нарежьте огурец и смешайте с кусочками арбуза можете украсить листьями мяты для вкуса Делайте свой мусс зелёного цвета. Сделайте любимый фруктовый коктейль и бросьте туда же мороженого шпината или свежего базилика, чтобы получить свежий и здоровый напиток. Любое мясное блюдо ешьте с овощами: морковь, перец, лук, кабачки. Всё это подойдёт к любому блюду из мяса, курицы или индейки. оzdorovite фахитос. Поверхность мексиканской лепёшки намазать пастой из чёрной фасоли, сыром низкой жирности, сверху кусочки курицы и брокколи. Добавьте шпината. Замените салат латук шпинатом или горстью спаржи. Конец книги. Июнь 2017 года. Звукорежиссёр Татьяна Корнилова читал Михаил Расляков.